Моим же распоряжением дело питания будет передано в ваши руки. Требования Государственного надзора будут впредь исполняться мною неукоснительно. Таков мой новый договор с хозяином, на основании которого я вернулся. Своей властью я уплачиваю вам деньги за время забастовки. В ближайшие дни сюда приезжает Нина Яковлевна. И, кажется, должна прибыть правительственная ревизия из Петербурга. Завтра, с разрешения властей, «Все идите на общее собрание». Несмотря на траур дней, рабочие встретили Протасова с внутренним ликованием. Многолюдное собрание происходило в Народном доме. Председательствовал Протасов. С ним за столом техник Матвеев и несколько выборных. Между ними объявившиеся из Бегов рабочий Васильев, Иван Каблуков, Мартин и другие. Солдаты, выведены отсюда в помещение школы, ротмистер убрался к себе на квартиру. Впрочем, пока шло собрание, Ротмистер фон Пфеффер производил в квартире Протасова гласный обыск. Анжелика заперта на кухне. Ей настого внушили, что если она своему барину или кому-либо постороннему хоть слово пикнет об обыске, ее немедленно схватят в тюрьму. Наденька, стуча зубами и повторяя «я ничего не знаю, ничего не знаю», была принуждена показать тайную камеру в камине. Она мысленно кляла себя, что когда-то проболталась об этой камере Парчевскому, Парчевский, Стешеньке, Стешенька, жене Ильи Петровича Сахатых, та через мужа Пряткину с Оглядкиным, а Наденька узнала эту тайну Протасова через Анжелику. Однажды ночью в кабинете Протасова что-то громко упало. «Анжелика туда! Что это вы, барин?» «Да вот ни с того ни с сего изразец упал! Надо вмазать!» Так и пошли бабьи шепоты. Наденька отставила экран с японским шелком. Бравый Пряткин запустил крючки, из подался, открылась камера. Если бы присутствовал здесь инженер Протасов, его правая бровь поднялась бы в улыбке сарказма. Барон жадно сцапал толстый сверток бумаг. Так давно не жравший на лету, ловит пастью брошенный кусок мяса. В свертке несколько сот проценей рабочих, и в глазах ротмистра замелькали серые мухи. Копия докладной записки министру внутренних дел и председателю Государственной Думы о беззаконном расстреле мирной толпы рабочих предприятий ПП Громова такого-то числа месяца и года. Пока посадите, ребята, в шкафу. Продрожал бочками ротмистр и, сверля бумагу горящими глазами, ухнул в смысл ее, как в прорубь. На лбу проросла синяя жила. Шея стала пятница, как скоро пантеры, искусанные чуть не в кровь тонкие губы подрагивали, мундштук с погашенной папиросой, плясал в похолодевших холеных пальцах. Барона била лихорадка. Он попробовал списать бумагу и не мог. Перо клякстило, брызгалось, скакало в спотык. с сними копию. Слушай, воскродие. Протасов железной логикой в прах разбивал в своей бумаге подлый, самообеляющий лепет жандармского ротмистра. Протасов кругом виноватил барона за его бестактность, трусость, открытый, ничем не оправданный разбой. Но справедливости ради, должное доставалось и Прохору Петровичу. В сущности, главный удар был направлен в бумаге на Прохора. Все мои доводы, переходящие в настойчивые требования улучшить быт рабочих, разбивались от тупое упрямство владельца предприятий. Убедившись в полной бесполезности своих личных усилий, я принужден был бросить занимаемый мною пост. И еще... Мною неоднократно доводилось до сведения горного департамента о нарушениях Громовым, установленных правительством, правил. Ротмистр робко позвякивал шпорами, ходил взад-вперед по кабинету, как заводная кукла. Он вскидывал глаза на книжный шкаф, на письменный стол, на дюжие плечи жандармов, но ничего не видел. Он в мыслях оценивал то впечатление, которое должна произвести в Питере бумага Протасова. И тут уж не до обыска. Ну что, готово? Переписал? Сматывайся, молодцы. Вновь все положено на место, как было. Строгое внушение Анжелики и Наденьки, и точка. Черт знает, как жаль, что я не арестовал его под лица своевременно. болван я, эфиоп, бамбук.